Глава 4. Используем зависимость с умом. Выше я описал три аспекта нашей жизни, которые можно улучшить с помощью отношений. Рядом с нами появляется задушевный друг, которому можно довериться, с ним или с ней мы компенсируем недостатки своего характера и учимся любить себя. Есть ещё четвёртый аспект. Отношения помогают извлечь большую пользу из эмоциональной зависимости. Я знаю, это звучит странно. Мало кто говорит желанием добиться совершенства в искусстве подчиняться. Эмоциональная зависимость выносит отношениям смертный приговор. Слышим мы со всех сторон: нельзя превращать партнёра в родителя. Необходимо стать независимым, прежде чем начинать отношения. Я убеждён, что зависимость не изъян, который необходимо искринить, а навык, который важно развивать. В отношениях легче научиться быть независимым, чем в одиночку. Отношения создают уникальную возможность для зависимости. Я собираюсь поговорить о зависимости в непривычном ключе, как о мастерстве, которым можно овладеть лучше или хуже. Дети представляют самый яркий пример зависимого поведения, поэтому можно подумать, что они в этом деле профи, но это не так. Дети владеют лишь примитивными инструментами, чтобы заставить окружающих позаботиться о себе, например, плачем или уделить им внимание, например, криком: "Смотри, как я могу". В арсенале взрослых имеются более тонкие, универсальные и эффективные средства, с помощью которых можно удовлетворить потребность в зависимости. Взрослые также вольны выбирать источник удовлетворения этой потребности и в случае разочарования искать другой. Повзрослев, мы не обязательно становимся менее зависимыми, чем когда были детьми. Просто с годами находим более утончённые способы пребывать в состоянии зависимости. Мы не замечаем, как зависимы взрослые, потому что они ищут удовлетворение своей потребности относительно незаметно, мягко и умело. Зависимость детей действительно бросается в глаза, потому что их способы удовлетворить свою потребность довольно неуклюжи, очевидны и неумелы. Переход от детства к зрелости обычно предполагает отказ от детской зависимости. Моя гипотеза однако состоит в том, что совместная жизнь даёт возможность для создания уникальной зависимости. Находясь в отношениях, Вы имеете рядом с собой человека, своего партнёра, который способен откликаться на ваши потребности в тот период вашей жизни зрелости, а не детства, когда вы можете точнее обозначить свои желания. Реабилитация провальной идеи. Идея зависимости полностью дискредитирована. Невозможно говорить о том, что человек пребывает в зависимости и при этом не оскорбить его. Чтобы обсуждать зависимость, избегая обвинений, пришлось изобрести новый термин поддержка. Быть зависимым плохо, а вот нуждаться в поддержке вполне приемлемо. Трудно представить себе положение зависимости как нечто, к чему следует стремиться. Когда пятилетний ребёнок хочет нанести сокрушительный удар своему трёхлетнему брату, он говорит: "Ты ещё маленький". Ни одна другая фраза не произведёт такого же эффекта. Независимость приветствуется, зависимость порицается. Повзрослеть значит перейти от зависимости к независимости. Других вариантов не предполагается. Но если мы проанализируем, как именно используем термин зависимый, то увидим нечто большее. Этим словом мы характеризуем людей, которые своим поведением вызывают наше раздражение и несогласие. Например, плоксивы жалуются что мы ими пренебрегаем. Преследуют нас с долгими умоляющими, обиженными взглядами. Легко внушают себе мысль, что ими пренебрегают или их игнорируют. Ждут от нас внимания вместо того, чтобы проявлять инициативу. Устраивают истерики по поводу того, что мы их избегаем или отвергаем. Следуют за нами по пятам на вечеринках вместо того, чтобы общаться самостоятельно. Ждут, что мы будем придумать совместные занятия или жалуются, если мы этого не делаем. Подобное поведение обычно не пробуждает желания заботиться о них, даже если мы пытаемся насильно заставить себя сделать это. Иначе говоря словом зависимый, мы описываем людей, которым не удаётся вызвать в нас желание позаботиться о них. Они нас отталкивают. У них не очень хорошо получается быть зависимыми. Люди, которым эта роль действительно хорошо удаётся, даже не производят впечатления зависимых. Они выглядят просто заинтересованными, признательными, отзывчивыми и любящими партнёрами, ради которых нам приятно что-то сделать или отдать, а не с успехом вызывают в нас желание утешать и проявлять заботу о них. Они превращают это занятие в веселье. Это люди, которых хочется иметь в друзьях, это люди, с которыми хочется вступать в брак. Неправильно задаваться вопросом, до какой степени он или она зависимый человек. Я предполагаю, что каждый из нас очень эмоционально зависим. Вопрос должен звучать так: насколько он или она умеет быть зависимым? И ответ для большинства из нас не особенно, даже если мы улучшили этот навык со времён своего детства. Всё потому, что спросить о чём-либо нелегко, а ещё труднее пожаловаться, если вашу просьбу не услышали. Ведь временами просьба ощущается как психологическое давление и превращается в проблему. Вот несколько способов, которыми принято преодолевать это препятствие. Некоторые из нас даже не пытаются просить о чём-либо. Они не хотят, чтобы просьба переросла в проблему. Они не хотят выглядеть зависимыми. Другие в любом случае обращаются с просьбой, даже если их обращение в итоге перерастает в проблему. Третье решают проблему, превращая взаимные подарки и проявления заботы в привычный ритуал. Жена автоматически приносит мужу банку пива, когда по вечерам они садятся смотреть телевизор. Это может быть одним из их ритуалов, или покупает ему большую упаковку мороженого, когда отправляется в город. И, возможно, убирается в доме и готовит лёгкое угощение к вечеру понедельника, когда он смотрит свой футбольный матч. И ему даже не нужно просить об этом. И он тоже оказывает ей услуги, о которых не нужно просить. Следит, чтобы в её машине всегда был бензин, сопровождает её во время еженедельных визитов к её родителям, за что она особенно признательна ему, и берёт на себя заботу о детях на выходных, чтобы она могла посвятить свободное время себе. Такая забота друг о друге в форме устоявшихся ритуалов может устраивать обоих партнёров. Но со временем ритуалы могут утратить новизну, и больше не удовлетворять потребность и отдавать и получать, ради которой изначально были задуманы. Как говорить о своей эмоциональной зависимости? Итак, раз уж у большинства из нас не очень-то получается быть зависимыми, необходим способ, который поможет компенсировать недостаток этого навыка. Дора не умеет искусно проявлять эмоциональную зависимость. Она сидит дома с детьми, десятилетней дочерью и восьмилетним сыном, а её муж, Нет, работает юристом. Кажется, у Доры совсем не остаётся времени на собственную жизнь, хотя до того, как выйти замуж, она производила впечатление довольно независимой личности. 2 года она провела в Эквадоре, работая волонтёром в корпусе мира и самостоятельно объездила всю Европу. Когда Дора с Недом выходит в свет, она не отходит от него ни на шаг. По выходным, если у Неда есть работа, Дора ходит кругами в ожидании, когда он закончит. Создаётся ощущение, что она не способна сама себя занять. Регулярно она огрызается на него, обвиняя в том, что он проводит с ней мало времени и женат на своей работе. Нет огрызается в ответ. Нет. Как бы я хотел хотя бы раз прийти домой, чтобы меня никто не подкарауливал у двери. И сходить хотя бы на одну вечеринку на которой ты бы не висла на моём рукаве. Дора из тех людей, которым хочется сказать: "Замись своей жизнью". И именно это повторяет себе Дорн, одинeness с собой. Скептик. Всё верно, Доре следует себе это повторять. Вы говорите, она неискусна. Мне кажется, она ведёт себя очень даже умело. Посмотрите, сколько всего она получает от Неда. Автор. Не так уж много. Трудно наслаждаться вниманием человека, который считает тебя занудой, а именно так воспринимает жену Нэд. Она цепляется за него, и от этого ему хочется сбежать. Она жалуется, что он проводит с ней мало времени, и от этого ему хочется общаться с ней ещё меньше. Вот что я имею в виду, когда говорю, что Дори не хватает мастерства в зависимой роли. Она отталкивает Неда вместо того, чтобы вызывать в нём желание позаботиться о ней. Дори нужно найти способ умело справиться с последствиями своей неумелой зависимости. Чтобы показать, как это сделать, я превращу Дору в другую личность Дору 2, которая владеет этим навыком. Нет, и Дора 2 отправляются на вечеринку. И она не отходит от него, но потом говорит: Дора 1: Ты да чего же глупо я себя чувствую на этой вечеринке. Я цепляюсь за тебя, и мне это не нравится. Готова поклясться, тебе тоже это не доставляет радости. Наташа Рашин. Он привык к Доре 1, который никогда не сказал бы ничего подобного. Вместо того, чтобы критиковать Неда и преследовать его умоляющим взглядом, она сочувствует ему по поводу своего давления на него. Дора 2 продолжает Бедный, тебе приходится волноваться обо мне, а я даже не ценю этого. Здесь что-то не так. Над признателен доре 2 за её готовность взглянуть на свою навязчивость с его стороны. В ответ у него появляется некоторое желание посмотреть на ситуацию с её точки зрения. Вместо того, чтобы затаить раздражение и обиду, как обычно, он ощущает сочувствие. Дора 2 умело обсуждает свою неумелую зависимость скептик Минуточку, я знаю много людей подобных Дори, и ни один из них в жизни не смог бы сказать что-то подобное. Автор Что ж, меня это не удивляет, потому что мало кто из нас умеет так говорить, не занимая оборонительную позицию и полностью отдавая себе отчёт в том, какое воздействие оказывает на других. Я так не делаю, и я написал эту книгу. Дора 2 плод моего воображения. Дора 2 владеет этим способом и говорит то, что хочет. Она делает это так, что ей удаётся удовлетворить свои потребности. И так как она не критикует Неда, он способен её услышать. Способность говорить с Недом в таком ключе помогает за 10 минут достичь того, что невозможно было бы достичь из-за 10 лет, если бы Дора продолжала цепляться за рукав мужа на вечеринках. Это возможность сблизиться, которую она ищет. И если партнёры смогут общаться в таком духе, они скорее захотят оказывать взаимные услуги и проявлять заботу друг о друге. Скептик. Но если они не способны так общаться, не это ли вы сами только что утверждали? Тогда зачем вообще поднимать эту тему? Автор. Потому что имея в качестве ориентиров идеальную схему разговора, Мы можем приблизиться к ней в наших собственных отношениях. Скептик. Вы всё время это повторяете. Как обрести независимость с помощью отношений? Выше я говорила о том, как отношения помогают эффективнее использовать свою склонность к эмоциональной зависимости. Теперь я хочу обсудить, как совместная жизнь помогает развить навыки независимости. Чувство безопасности, возникающее от удовлетворения эмоциональной зависимости, может помочь партнёрам обрести независимость. Чем больше мы верим, что можем положиться на наших партнёров, тем чаще мы отваживаемся проявлять самостоятельность. Ощущая рядом плечо близкого человека, с которым можно обсудить события дня, ничего не скрывая и не опасаясь, придаёт энергии и уверенности в себе, чтобы идти в мир с высоко поднятой головой. На примере Доры и Неда я покажу, как отношения могут подорвать стремление партнёра к независимости или наоборот, стимулировать его. Дора провела день дома в угнетённом состоянии, но и не хочется портить настроение Неду, поэтому когда он приходит домой, она, подавив тоску, начинает оживлённо пересказывать сплетню о соседех. Наигранная весёлость жены действует на Неда на нервы. Он пытается сохранить терпение, но в конце концов взрывается. "Нет", вспылив. "Зачем ты пересказываешь мне эту скучную чепуху? Сиди дома ты совсем поглупела. Запишись на курсы, найди работу, сделай хоть что-нибудь". Найти работу неплохая идея. Если бы не упрекающий тон Неда, можно было бы сказать, что он высказал дельное предложение. Но его тон приводит к обратным результатам. Он выбивает дору из кли. Её самооценка и такая низкая, падает ещё ниже. Вместо того, чтобы с радостью подумать о возможности новой работы, она терзает себя сомнениями в том, что кто-нибудь захочет её нанять. Обмен репликами оказывает подрывной эффект, мешая дори сделать шаг навстречу большей самостоятельности. Это один из тех грустных примеров общения, когда попытка каждого из партнёров сделать как лучше, лишь ухудшает дело. Попытка Доры быть оживлённой портит настроение Неду. Он делает над собой усилие, чтобы с уважением выслушать жену, но в итоге срывается и грубит ей. Давайте переиграем диалог выше и рассмотрим, как отношения могут придавать сил. В этот раз, когда Нет приходит домой, Дора не пытается быть оживлённой, вместо этого она прямо обращается к нему. Дора: Я не очень хорошо себя чувствовал весь день, на самом деле весь последний месяц. Нет, радуюсь, что жена в конце концов заговорила об этом. Да, я волнуюсь о тебе. Похоже, ты чувствуешь себя так же, как я в тот год, когда вышел из строя и не мог работать. Глаза Доры наполняются слезами, она чувствует, что муж её понимает. Дора. Знаешь, что, сидеть дома весь день это ужасно. Может быть, мне стоит поискать работу? Давайте посмотрим, что произошло. Во-первых, Дора умело обошлась со своим зависимым положением. Она обратилась к Неду так, что пробудила в нём сочувствие. Во-вторых, искусное обращение со своим зависимым положением, общаться с Недом так, чтобы он занял её сторону, укрепляет в Доре стремление к независимости. Так же, как и раньше, в их разговоре всплывает идея поискать новую работу. Но теперь Дора полна решимости осуществить ее. Отношения придали ей сил. Как только мы перестанем наклеивать на зависимое положение ярлык инфантильности, нам откроется, что зависимость и независимость – потребности близнецы в нашей взрослой жизни, и они взаимосвязаны. Зависимое положение – Ощущение безопасности в отношениях может позволить нам стать более самостоятельными, то есть более умело взаимодействовать с миром. А способность более умело взаимодействовать с миром включает готовность спокойно выражать свои просьбы, избегая обвиняющего тона и так, чтобы окружающим захотелось идти нам навстречу. Таким образом, становясь более самостоятельными, мы учимся более умело обращаться со своим зависимым положением. Независимость часто воспринимается как отсутствие потребностей, но я утверждаю, на страницах этой книги, что её также можно рассматривать как мастерство и навык удовлетворения своих потребностей.